Глава 31. Пугачевская башня. Спецкорпус с его чистотой и раскладушками теперь уже не для меня. Я теперь пересыльная и находиться должна в пересылке. Меня ведут в Пугачевскую башню. Да, здесь сидели пугачевцы. Моя соседка по Панаром, Анна Жилинская, историк, подробно характеризует архитектуру, Узкие прорези окон, витую лестницу. Я говорю соседка по нарам, но это не совсем точно. Не соседка, а напарница. Мы с ней спим на том же кусочке нар на пару, то есть по очереди, нары сплошные. Камера набита вдвое плотнее, чем позволяют ее размеры. Те, кто не пристроился на нарах, спят на каменном полу. Даже большой, некрашенный стол, стоящий посреди камеры, тоже используется по ночам, как ложе. Август тридцать седьмого года в Москве выдался знойный. Духота изводит нас. Мы снова, как в Казанской тюрьме, сидим грязные, потные, в одних трусах и без галтрох. Ежедневно прибывают новые, и уже совершенно неизвестно, куда их класть. Администрацию тюрьмы это ничуть не беспокоит. На то и пересылка. Передач здесь уже окончательно никто не получает. Лавочку тоже не выписывают. Сидим на одной пайке. Состав заключенных здесь значительно демократичнее, чем в спецкорпусе. Много совсем простых женщин, работниц, колхозниц, мелких служащих. Это по большей части болтуны, они же язычники, то есть обладатели 10 пункта 58 статьи, антисоветские агитаторы. Почти все они получили по 5-8 лет лагерей. Моя цифра – 10 лет, да еще тюремного заключения, да еще со строгой изоляцией, да по военной коллегии, вызывает в камере настоящую сенсацию. Ведь это было до 1 октября 1937 года, когда были введены 25-летние сроки. Пока еще десятка была максимумом, шла непосредственно за вышкой и окружала получившего ее человека своеобразным ореолом мученичества. О таких обычно думали, что они принадлежат к высшим слоям советского общества. Так обо мне кто-то пустил слух, что я – жена Пятакова. И мне трудно было разубеждать людей в этом. Кроме меня, с 10 сроком была здесь только еще одна – баба Настя, 65-летняя старуха из подмосковного колхоза. Каким чудом ей выпал такой крупный билет в этой лотерее, сказать трудно. Даже камерная молва становилась в тупик, не зная, как сочетать зловещие слова о троцкистской террористической организации с мягкими чертами морщинистого лица бабы Насти, с ее горестными старушечьими глазами истовой богомолки. Сама баба Настя недоумевала больше всех, и, услыхав, что «я такая же, как она», подтащила к моим нарам свой узелок с вещами и села на него у меня в ногах. И узелок, исконный, сермяжный, уводящий в проселочную Русь, и сама баба Настя, внимательно глядящая на меня, вызывали во мне жгучий стыд, подобный тому, какой я испытывала в Коминтерновской камере, слушая немецких коммунисток. — А что, доченька, слышь-ка, ты тоже стал быть трахтистка? Нет, бабность. Я самая обыкновенная женщина, учительница, мать своим детям. Всё эту небыль следователи и судьи выдумали. Они, наверное, вредители. Потерпим, бабность. Я думаю, разберутся. Баба Насть мелко кивает старушчихой головой, до самых бровей обвязанной платком. Так-так. Вот и про меня, видишь ты, договорили и прописали трахтистка. А ведь я веришь, доченька, вот как перед истинным, к ему, как окаянному трактору, и не подходила вовсе. И чего выдумали, трактистка? Да старуха не ставят на трактор-то. Кто-то из соседок заливается хохотом. Анна Жилинская спросоня бормочет. Умри, баба Настя, лучше не скажешь. А мне не смешно, мне стыдно. И когда только я перестану стыдиться и чувствовать себя ответственной за все это, ведь я уже давно не молот, а наковальня. Но неужели и я могла стать этим молотом? После суда и приговора я стала слезливой. И сейчас, глядя на бабу Настю, чувствую, как слезы подступают к горлу. Моя мама моложе бабы Насти на восемь лет, но немыслимо представить себе ее в таком положении. Я не знала тогда, что в это время мои старики тоже были взяты. Их продержали только два месяца, но и их оказалось достаточно, чтобы отец вскоре после освобождения умер, а мама заболела диабетом, сведшим ее позднее в могилу. Книг в пересылке не дают, поэтому разговоров еще больше, чем в спецкорпусе. Рассказы, рассказы. Каждый говорит не только о себе, но и обо всем виденном на тюремном пути. Кроме того, здесь усиленно занимаются географией. Над камерой летят, прорезая общий гул названия Колыма, Камчатка, Печора, Соловки. Меня все это не коснется, ведь благодатная каторга не для меня. Меня ждет одиночка. Некоторые соседки поразительно эрудированы, и меня все же втягивают в занятия географией. У терзаков, то есть у тех, кто получил, как я, не лагеря, а тюрьму, есть свои географические пункты. Суздаль, Верхнеуральск, Ярославль, бывшие политизоляторы, одиночки. Анна Желинская успокаивает меня. Она слышала, что там неплохо, дают книги, чисто, не голодно. Но этим иллюзиям вскоре суждено рассеяться. Однажды на рассвете в нашу башню всыпали еще новую группу пересыльных. «Ничего, потеснитесь, скоро большой этап», — буркнула надзирательница в ответ на возгласы о тесноте. Среди новеньких была московская партработница Раиса, фамилии не помню. Она имела точные сведения, что недавно был июльский пленум ЦК. На нем выступил хозяин, коснулся режима в наших тюрьмах, вообще в местах заключения. Возмутился тем, что они превращены в курорт, особенно политизоляторы. Легко можно было себе представить, с каким исступлением примутся теперь закручивать гайки, выживем ли. На эту тему мы беседуем втроем. Анна Жилинская, я и Таня Андреева, Харбинка. Таня напоминает мне ляму. Также активно добра, участлива к товарищам по несчастью. Я с интересом слушаю ее рассказы о Шанхае, где она долго жила, о русских эмигрантах, о приезде Тани в СССР к мужу-коммунисту, об аресте обоих. Тане дали восемь лет лагерей, но она полна оптимизма. «Выживу. Я буду начальницам маникюр и педикюр делать, заграничную прическу». Таня смеется, прищуривая свои узкие черные глаза, о которых она сама говорит, что они окитаялись. «Потом у меня много шелковых тряпок. Я буду раздавать их надзирательницам, чтобы меня не мучили. Посмотрите». Таня развертывает узел с вещами и над вонючим адом Пугачёвской башни расцветают волшебные цветы китайских шёлковых халатиков. Анна, наоборот, полна ужаса, и пессимистические прогнозы по поводу нашей судьбы так и сыплются с её уст. Это всё вас растащат в этапах, Танюша, этим не спастись, а замучают нас всех обязательно. Вопрос только в сроках. Вы этого не знаете обе, потому что не сидели на Лубянке, а я была там три месяца. Зато я в Лефортове. Отстаиваю я свою тюремную квалификацию. В Лефортове последний акт трагедии. Там расстреливают. Почти всех, кроме таких счастливых единиц, как вы, Женя. А на Лубянке острый период следствия. Если бы вы видели мою следовательницу. Да, это была женщина. Чудовище. Колебан. Однажды ночью Анна рассказала мне историю своей лубянской сокамерницы, коммунистки Евгении Подольской. «Послушайте, Женя, я чувствую, что не выживу. Я должна кому-то передать поручение. Я дала Евгении слово рассказать все ее дочери. Евгения умерла? Наверное. Но согласны ли вы выслушать?» Ежов сказал, что расстреляет каждого, кто будет это знать. «Чтобы выслушать эту историю, мы отправляемся в уборную. В башне на оправку не ходят. Уборная здесь же, в маленькой пристройке, сбоку камеры. Мы стоим около узкого длинного окошка, украшенного причудливыми переплётами решёток, у окошка, напоминающего XVIII век, пугачёвцев и палачей, отрубающих головы на плахе. И Анна, судорожно торопясь, блестя расширенными глазами, повествует. Однажды ночью в двухместной камере Лубянки она проснулась от какого-то журчащего звука. Это тихонько лилась кровь. Из руки ее соседки образовалась уже порядочная лужа. Соседка Анны, это и была Евгения Подольская, вскрыла себе вены бритвочкой, украденной у следователя. На крик Анны прибежали надзиратели, Евгению унесли. Она вернулась в камеру через три дня и сказала Анне, что жить все равно не будет. Вот тут-то Анна и дала ей слово, что если выживет, расскажет все ее дочери. Когда Евгению вызвали впервые в НКВД, она не испугалась. Сразу подумала, что ей старой коммунистке, хотят дать какое-нибудь серьезное поручение. Так и оказалось. Предварительно следователь спросил, готова ли она выполнить трудное и рискованное поручение партии. Да. Тогда придется временно посидеть в камере. Недолго. Когда она выполнит то, что надо, ей дадут новые документы на другую фамилию. Из Москвы придется временно уехать. А поручение состояло в том, что надо было подписать протоколы о злодейских действиях одной контрреволюционной группы, признав для достоверности и себя, участницей ее. Подписать то, чего не знаешь? Как? Она не верит органам? Им доподлинно известно, что эта группа совершала кошмарные преступления. А подпись товарища Подольской нужна, чтобы придать делу юридическую вескость. Но есть, наконец, высшие соображения, которые можно и не выкладывать рядовому партии, если он действительно готов на опасную работу. Шаг за шагом она шла по лабиринтам этих силогизмов. и сунули в руки перо, и она стала подписывать. Днем ее держали в общей камере, ночью вызывали наверх и, получив требуемые подписи, хорошо кормили и укладывали спать на диване. Однажды, придя по вызову наверх, она застала там незнакомого следователя, который, насмешливо глядя на нее, сказал «А теперь мы вас, уважаемая, расстреляем». И дальше в нескольких словах популярно разъяснил ей, какую роль она сыграла в этом деле. Мало того, что он осыпал ее уличной бранью, он еще цинично назвал ее живцом, то есть приманкой для рыб. И объяснил, что ее показания дают основание для выведения в расход группы не менее 25 человек. Потом она была отправлена в камеру, и там ее теперь держали без вызова больше месяца. Тут-то и пригодилась бритва, унесенная как-то из следовательского кабинета. Это была одна из тех, кто без всякой мысли о своей выгоде или спасении из одного только фанатизма погубила себя и многих других, — рассказывала Анна. Ее душевные муки были настолько непереносимы, что я и сама поверила в то, что ей надо умереть. Я не отговаривала ее больше, просто дала ей слово, что все передам ее дочери, если сама останусь в живых. Теперь Анна передавала этот секрет мне, хотя мой приговор был страшнее, чем ее. Я обещала заучила наизусть адрес дочери Евгении Подольской. К сожалению, я не сдержала этого обещания, так как в 1955 году, когда после восемнадцатилетнего перерыва снова приехала в Москву, я начисто забыла не только адрес но и имя этой девушки. Слишком много наслоений легло за 18 лет, на мою довольно сильную память они замели, занесли этот адрес. А может, это и лучше. Надо ли было дочери знать трагедию матери, приведшую к гибели стольких людей? В Пугачевской башне я пробыла только две недели, но это было тяжелое время. Особенно мучительно было ночью, когда очередь спать была не мне, а Анне, а мне надо было сидеть на краешке нар у ее ног, борясь со сном. Явь сливалась с полубредовыми снами наяву. Страшное человеческое месиво, стонущее, чешущееся, кряхтящее, казалось в такие минуты гигантской общей могилой, куда свалили недостреленных. В одну из таких ночей появились корпусные и три надзирательницы сразу, с длинными листами бумаги в руках. Большой этап. Читают список. Люди вскакивают и судорожно хватаются за свои тряпки, точно в них вся надежда на спасение. Большой этап. Большой этап.